Сны и видения. Рукопись черка Сны и видения хранится в рукописном отделе Международного центра Рейхов (МЦР). Для публикации взят наиболее полный авторизованный машинописный вариант. Отдельные части создавались в разное время и лишь в 1949 году Елена Ивановна собрала их вместе. Об этом она напишет в письме Зинаида Фоздик от 7 февраля 1949 года. Тридцать первого января по старому стилю, тысяча восемьсот семьдесят девятого года, в Санкт-Петербурге, в доме на Сергиевской улице, в семье архитектора-академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, урожденной Галинихчевой Кутузовой, правнучки фельдмаршала князя Сморянского, родилась дочь, названная Еленой. Появление на свет этой девочки было нежелательно темным силам, и меры были приняты, чтобы пресечь ее рождение. Во время этой беременности мать страдала мучительными приступами тошноты и рвоты. Чтобы облегчить их, она начала принимать разные лекарства, часто без ведома врача, и в результате она опасно за не могла. По совету врачей ее спешно увезли в поместье родителей в Псковской губернии. Где продолжительное время мать оставалась настолько слабой, что не могла ходить, и целыми днями лежала на диване в комнате, где висела большая картина маления Очаши. Она полюбила эту картину и часто в последствии вспоминала жалея, что не увезла ее тогда с собой, и даже уверяла, что в профиль с распущенными волосами девочка напоминает ей облик, запечатленный на картине. Девочка родилась настолько темной из-за сильнейшей желтухи и с такими темными волосами, что отец прозвал ее «Калабрской разбойницей». Прозвище это применялось и потом, наряду с другими, отнюдь не смущая девочку, привыкшую к ласковым шуткам отца. Примечание. В записях речь идет от третьего лица, в оригинале текст вычеркнут. Физически девочка развивалась нормально. Даже ускоренным темпом и бу уже десяти месяцев начала ходить и говорить. Рано начала проявлять большую чувствительность и чуткость к мельчайшим оттенкам речи и проявлением резкости и несправедливости. В трехлетнем возрасте начались приступы необъяснимого плача, которые переходил в неистовый крик. Ничто и никто не мог утешить ее, не помогали ее угрозы и устрашения. Приступы эти также внезапно прекращались, как и начинались. Явление это стало постепенно слабеть и к пятилетнему возрасту совершенно прекратилось. Девочка росла редко чуткой к красоте во всех ее проявлениях, особенно запоминала красоты природы. Также с трехлетнего возраста остались резко запечатленными поразившие ее красивые облики матери и брата. Брат девочки умер пяти с половиной лет от дифтерита. Девочке уже шел пятый год, мать стала больше заниматься ею и даже начала, шутя, учить ее читать. Так девочка по утрам приносила матери в постель газету, и пока мать пила свой чай, девочка, сидя в ногах ее кровати, спрашивала значение крупных букв, в большинстве случаев на столбцах покойников, и так незаметно на газете, кубиках и картинках Девочка освободилась с азбуки и стала бегло читать. Также быстро одолела и и азбуки французскую и немецкую. К шести годам свободно читала и даже писала на трех языках. Не смотря на няньек и разных бон и учительниц, девочка росла очень самостоятельной и больше всего любила играть и читать в одиночестве. Сверстницы утомляли ее и не оставляли никакого впечатления. Самостоятельность девочки сказывалась также в упорном отказе повторять слова молитвы, которую она и брать ее должны были читать перед сном. Девочка молилась своими словами, о том, что ей было ближе всего. В семье существовал рассказ о том, как девочка молилась: Боженька, спаси и сохрани папу, маму, бабушку и мою корову. Корова была игрушечная, но настолько большая, что в густой траве ее принимали за теленка, что приводило девочку в восторг. Интерес к книгам проявлялся с самых ранних лет. Книги стали лучшими наставниками и друзьями. Первой и самой большой радостью были два тома Библии с иллюстрациями Густава Доре. Книги эти были настолько велики, что девочка не могла поднять их, потому она могла любоваться ими лишь тогда, когда кто-либо из взрослых давал ей их. Но так как книги были дорогие, то ей неохотно разрешали пользоваться ими. Книги эти многие годы были ей интересными. источником истинной радости. И когда она подросла, она уже сама, тайком, тащила из кабинета отца толстый том, вся сгибаясь под тяжестью его, тащила в свою комнату, где с замиранием сердца могла снова созерцать любимый облик Христа и страдать его страданиями. Среди самых первых книг были и две старинные книги «Путешествие по Центральной Азии» и «По Дальнему Востоку». Эти два толстенных тома были даны полное распоряжение девочки, ибо они служили ей вместо подушек на стуле за большим столом. Она любила рассматривать их, ибо они были обильно иллюстрированы. И таким образом девочка рано познакомилась с природой, этнографией и жизнью дальнего востока, что, конечно, оставило свой след в воображении и сознании еще не загроможденным бездарными и лживыми сочинениями для детей. Неизгладимое впечатление произвели страницы описания и иллюстраций всевозможных пыток и казней в Китае и Японии. Они поселили в сердце чувство опасения и недоверия к этим двум народностям. Возможно, что и острое отвращение ко всякой жестокости, которое так болезненно отражалось на нервной чувствительности девочки, имело начало в этих первых впечатлениях, порученных из этих книг. И в последующие годы. Любимым занятием осталось чтение. Читала, как говорится, запоем, так сильно переживая горе и радость книжных героев, что почти заболевала. Горько рыдала над судьбой Милы и Ноли, Кота Мурлыки, и много дней была подавлена тоскою. Рядом с такими книгами, как «История кусочка хлеба», «Самодеятельность Смайльса», «Любила все книги Густава Эммара», «Марка Тбена» и «Александра Дюма», Граф Монтекристо, Тримушкетиора, Ракамболь, Пансон Дютерай, мученики науки и дети капитана Гранта. Очень рано девочка начала видеть значительные сны и даже видения. Уже шесть лет девочка имела необыкновенные переживания, которые на всю жизнь запечатлило свое сердце, почти не теряя своей первоначальной свежести и силы чувства. Произошло это позднее весною. Родители ее переехали на дачу в Павловск, и в первое же утро девочка, встав раньше обыкновенного, побежала в парк к небольшому пруду, где жили золотые рыбки. Утро выдалось чудесное, воздух как бы дрожал и сверкал в лучах солнца, и сама природа, казалось, облеклась в праздничное одеяние, и синего неба была особенно глубока. Девочка, стоя на пристани, всеми фибрами своего существа вбирала красоту и радость жизни. Взгляд ее остановился на распустившейся яблоне, стоявшей на противоположном берегу. И на фоне ее девочка увидела высокую мужскую фигуру в белом одеянии, и в сознании ее мгновенно стало воспоминание, что где-то далеко живет учитель света. Сердце девочки затрепетало, и радость ее перешла в восторг, все существо ее потянулось к этому далекому, любимому человеку. и прекрасному облику. Одним из первых снов, запечатлевшихся в сознании девочки, было сумрачное видение темного бурного моря с низко нависшими над ним грозными тучами, пролезываемыми частыми молниями. Водная стихия вздымалась и казалось, вот-вот сольется с небесами, и водная стена зальет все живущее. Девочка стояла на берегу. И в неописуемой тоске и жути всматривалась в эту развернувшуюся перед ней мрачную картину, в надежде увидеть какую-либо светлую точку, какую-либо помощь. И вот на красно-огненном фоне туч показался вдали старец, окруженный мягким сиянием, в светлой рясе с темнеющими на ней крестами, и сам, весь светлый, с белой же бородой. Старец был высок ростом. И держал посох в правой руке. Он шел спокойно по бурному морю, как бы скользя поверх балов. Девочка вся встрепенулась. Сердце подсказало ей, что старец шел к ней на помощь. И вся жуть и тоска мгновенно оставили ее. В своем детском представлении она решила, что сам Бог явился ей в этом чудесном образе. Сергия Радонежского, как она узнала потом.